Перед отъездом Брайан навестил нас и объяснил, что в порядке формальности ему необходимо подписать другое соглашение с агентством, чтобы наметить маршрут для нашего тура. Роджер почуял неладное и подписал контракт только при том условии, что он станет шестинедельным. Его подозрения полностью оправдались. Два дня спустя мы через прессу узнали о том, что агентская и менеджерская стороны бизнеса Брайана оказались преданы Nems Enterprises, старой музыкальной компании Брайана Эпстайна, которой ныне владел и управлял Вик Льюис. Вик вел музыкальный бизнес по старинке, чему вполне соответствовали его усики в ниточку и набрялиненные волосы. Нас припроводили для встречи с этим великим человеком в его грандиозную контору, расположенную в Фишенебельном районе Мейфер. В полном ужасе мы слушали гордый рассказ Вика об альбоме, который он лично составил из песен «The Beatles», аранжированных на его вкус с использованием странных инструментов. Далее он предположил, что Пинк Флойд подвергнется схожей обработке, что это была угроза, обещание или шутка. Не в силах это понять, мы лишь нервно переглядывались. Хотя мы подписали контракт с агентством, Брайан проигнорировал аспект менеджмента и не позаботился о том, чтобы мы подписали соответствующее соглашение. Это дало нам достаточную опору для извлечения из НЭМС некоторого объема наличных, великого утешителя артистов, как я давно уже убедился. Мы также потребовали, чтобы Стиву О'Рурку, который тоже переходил к НЭМС, была дана вольная, чтобы стать нашим персональным менеджером. Теперь Брайан настаивает, что главной причиной — Продажа агентства компании NEMS стало предписание врачей изменить стиль жизни и снизить рабочую нагрузку, ибо он страдал от язвы. Однако к его чести Брайан все-таки сумел осознать важность нашего второго американского турне и затратил немало энергии на его осуществление. «Для нас было фантастически важно достичь успеха в США» как в плане продажи пластинок на столь колоссальном рынке, так и в плане концертных выступлений. Однако забастовка американских диспетчеров воздушного транспорта вынудила нас на сравнительно ограниченный тур, который стал крупномасштабной драмой. Поскольку рабочие визы опять оказались задержаны, нам пришлось прибыть в Штаты в качестве туристов, затем совершить быстрое путешествие в Канаду, Был необходим круговой маршрут, и бы мы не могли позволить себе остаться там на ночь. После чего получить все нужные документы посреди нашего выступления в клубе «Сцена Стива Пола» в Нью-Йорке, этот полуподвальный клуб на углу 47-й и 6-й улиц представлял собой известную нью-йоркскую концертную точку и, несмотря на свои крошечные размеры, стал для нас идеальной стартовой площадкой. В качестве дополнительной приманки была подключена группа «Флитвуд Мэк» которая несколько вечеров выступала перед нами как разогревающая, хотя я почему-то совершенно не помню, как нам удавалось менять аппаратуру между выступлениями. Бесплатный бар для музыкантов компенсировал низкую оплату. С нью-йоркскими температурами летних ночей и низкими потолками атмосфера в клубе царила весьма напряженная. Несомой волной креативности, а также, надо полагать, наличием бесплатного бара, Роджер заработал себе несколько скверных порезов на ладонях, пока швырял стаканы в гонг во время исполнения нами песни «Set the Controls». После его стычки с бас-гитарой «Вокс» в клубе «Чита» во время нашего первого тура кровопускание в Америке, похоже, вошло у него в привычку. Публика в клубе сцена ничуть не походила на отрешенную толпу в Уфо, а являла собой куда более бодрую и веселую нью-йоркскую аудиторию. Среди толпы попадались другие музыканты исполнители из местных бродвейских шоу. Помню, как я ковыляла обратно в отель в сопровождении одной из девушек, которая тогда появлялась в постановке «Хейр», недавно открывшейся на Бродвее. Чудовищно гордой своей победой, я лишь много лет спустя узнала о том, что репутация этой девушки как певицы порядком затмевалась ее статусом поклонницы знаменитостей. Во время нашего пребывания в Нью-Йорке мы какое-то время оставались в отеле «Челси». Для столь легендарного отеля он на самом деле выглядел довольно ветхим. Знаменитый, как упоминанием в песнях Боба Дилана и Леонарда Коэна, так и своей рок н рольной и богемной клиентурой, отель «Челси» отличался солидной компанией постоянных жителей, разумным кредитом, который позволял артистам пользоваться определенными преимуществами в плане оплаты, а также зверинцем на верхнем этаже, где содержалась коллекция диких животных. Мы сняли два номера для группы, дорожной бригады, а также любых визитеров или друзей, которые могли к нам заглянуть. Подобного убожества мы не видывали со времен нашего проживания в квартире в Стэнхолп Гарденс. В это путешествие Роджер взял всего лишь один чемодан. Грязное белье складывалось в нижнюю секцию этого чемодана, а затем возвращалось в верхнюю, когда та опустошалась». Подобная система оказалась весьма гигиеничной, поскольку во время нашего вылета в Америку в этом чемодане разбилась бутылка шотландского виски. Клубы вроде сцены формировали солидную опору нашего тура, однако все остальное по-прежнему осуществлялось за счет малых средств. В частности, мы на какое-то время застряли в отеле Камлин в Сиэтле, где нам подавали еду в номер пока из нашего американского агентства не прибыло немного наличности. Только тогда мы смогли расплатиться, наконец, выехать из отеля. Этот наш первый крупный тур оказался порядком оживлен временем, проведенным совместно с двумя другими британскими группами, которым оказалось с нами по дороге — Soft Machine и The Who. Soft Machine мы всегда чувствовали значительное «сродство». Поначалу они, правда, испытывали определенные проблемы с достижением популярности среди публики из-за их более эзотерической, вдохновленной джазом музыки. The Who воплощала в себе большинство тех качеств, к обретению которых мы стремились как профессиональная группа. Они возглавляли чарты, выступали в сидячих концертных залах на 5000 мест и демонстрировали убедительно профессиональное отношение к делу. Мы играли вместе с ними на шоу под названием «Британское вторжение в Филадельфии», В список также входили «The Trox» и «Hermans Hermits». И нам чертовски повезло, что как раз во время нашего выступления разразился внезапный ливень. Это означало, что «The Who» не могли выйти следующими и затмить нашу программу. Мы набрали очки за счет того, что вообще там выступили, возглавили список ввиду отсутствия других претендентов, после чего убрались в освояси, пока Кит Мун и другие участники тура трепались в радиоэфире. То было время, когда кратковолновое радио в Штатах представляло собой действительно очень свободную форму, однако ночные эфиры были еще свободнее обычного. В наших кровеносных системах по-прежнему тек сплошной адреналин а диджей и большинство его гостей были химическим образом расслаблены. Рик, в нормальных условиях человек не особенно дикий, поднял граммофонную иголку, когда прямо в эфире проигрывалась одна из пластинок, заявил, что ему не нравится эта песня и потребовал чего-нибудь другого. Кит Мун на протяжении всей трансляции устраивал настоящий шквал различных комментариев. Желая еще больше оживить эфир, и теперь, свыше двадцати пяти лет спустя, когда мы бываем в Филадельфии, люди по-прежнему вспоминают то ночное радиошоу на приглушенных тонах. Позднее той же ночью в ближайшем баре Питтаунсенд произвел на меня неизгладимое впечатление уверенностью, с которой он разобрался с одним пьяным. Нетвердой походкой тот приблизился к нам, желая высказать свои комментарии по поводу громкой музыки и манерной одежды. Как только он стал проявлять агрессивность, Пит, вместо того, чтобы продолжать дискуссию, спокойно попросил бармена вышвырнуть незваного собеседника вон. Таким образом, заметил Пит, он доказал два важных постулата. Во-первых, власть денег мы тратили больше и, следовательно, командовали баром. А во-вторых, тот факт, что пьяные, особенно в Штатах, какое-то краткое время наслаждаются дискуссией, но как только начинают проигрывать спор, склонны проявлять физическое насилие или доставать пистолет. Еще одно полезное замечание для свода гастрольных правил. Как и во время нашего первого тура по Штатам, у нас не было с собой почти никакой аппаратуры, и мы опять оказались жертвами пустых обещаний агентов и компаний грамзаписи. Спас нас никто иной, как Джимми Хендрикс. Услышав о наших проблемах, его менеджер также занимался софтмашин. Он послал нас в Electric Lady его студию звукозаписи одновременно склад на Западной восьмой улице, предложив взять все необходимое. Поистине существуют настоящие герои рок-н-ролла. Наш контакт с местной компанией грамзаписи. Был непостоянным, а временами становился вообще невозможным. Стив Орур, отчаянно желая встретиться с каким-то важным специалистом по маркетингу, который не отвечал ни на какие телефонные звонки, отследил предпочитаемую этим индивидам кабинку для чистки ботинок и терпеливо сидел там. Ботинки его тем временем оказались так ослепительно начищены, что ими восхитился бы любой полковой старшина, пока неуловимый джентльмен наконец туда не заявился. Примерно в это же самое время британское управление таможенных пошлин и акцизных сборов выразило свой протест в отношении групп, которые после туров по Америке возвращались домой с очень дешевыми музыкальными инструментами. В особенности их заботили барабанные установки и классические электрогитары, которые можно было купить у Манни в Нью-Йорке менее чем за половину британской цены или совсем задешево подобрать в скупках. В конечном итоге был проведен колоссальный рейд, в течение которого чиновники, как я понимаю, нанесли визит каждой работающей группе. Результатом стали не столько наказания, сколько некоторые штрафы и общие нагоняя. Однако еще многие месяцы спустя какой-нибудь мистер Ченуша из управления мог позвонить какому-либо гитаристу и сказать, что он видел его в топ of the pops, так что не может ли уважаемый музыкант объяснить, где он надыбал себе такую милую и яркую гитару Гибсон. Лес Паул. Выпуска 1953 года.